5. своего рода исчезновение. Здравствуй, Ник. Как дела? Ты в порядке? Да, всё нормально. Мне очень жаль слышать о твоей маме. Спасибо, Шон. Странные выдались времена. Это похоже на своего рода исчезновение. Представляю, как тебе тяжело. Да ещё и невозможность приехать. Я знаю, что вы были очень близки. Мы можем поговорить о твоей маме. Да, конечно. Всё в порядке. Помню, когда мы кратко говорили о ней ранее, ты упомянул, что она всегда тебя поддерживала. Это правда. Знаешь, я бы сказал, что её безоговорочная поддержка позволила мне сделать всё то, что я сделал. Я уверен, что любовь матери была опорой моей жизни. Это не помешало мне ступаться на, вероятно, всегда останавливала от полного падения. Её любовь позволила мне познать мир и его мрачные стороны. зависимость, горе, расставание, разочарование, но благодаря ей я увидел свет. Мама неизменно была рядом, как страховочная сетка. А то и мог поговорить с ней на сложные темы. Так не всегда бывает с родителями, иногда они последние, к кому обращаешься, когда у тебя проблемы. Да, это правда, но мама была готова поддержать меня в любой момент. Иногда, когда я не мог принять какое-то решение, Сьюзи говорила: "Не знаю, Ник, позвони маме". Я так и поступал, спрашивал её, что делать. Она была справедливой и рассудительной по большей части. Мне будет этого сильно не хватать, если честно. Мне кажется, она всё время беспокоилась о тебе. Конечно, когда ты молод, кажется, что твои родители суперстойкие, но теперь, вспоминая те времена, я понимаю, что она абсолютно виртуозно справлялась со всем этим сумасшедшим дерьмом. Так как же она справлялась со всем этим сумасшедшим дерьмом? Помню, как однажды возвращался в Мельбурн из Лондона, и оказалось, кто-то предупредил полицию, что я лечу этим рейсом и у меня будут наркотики. Я вышел из самолёта, мама меня ждала в аэропорту. Мы крепко обнялись, я не видел её больше года. Тут подошли двое полицейских и арестовали меня и отвезли нас с мамой в участок. Там они произвели полный досмотр, но ничего не нашли. Им пришлось меня отпустить, но всем было очевидно, что я совершенно не в себе. Просто в тот день мне повезло. Так или иначе, помню, как сидел с мамой в машине по дороге домой, несколько сконфуженный. Я понимал, что мама была в ярости, но она лишь пробормотала: "Чёртовы копы". Я хочу сказать, что она безоговорочно поддерживала меня, даже когда я по меньшей мере этого не заслуживал. Это и есть материнская любовь. Не кажется ли тебе, что твоё, скажем так, сильно выбивающееся из нормы поведение в юности было протестом против твоего респектабельного воспитания? Нет, это не так. Угнетение тесной рамки морализаторства, ничего подобного в моём воспитании не было. Мои родители были по сути свободомыслящими либералами. Если я что-то и отвергал, так это ограничения, налагаемые на меня окружающей культурой. Подспудную идею, что нужно быть незаметным, не высовываться, играть по правилам, не устраивать сцен и никогда не брать на себя слишком много. Это австралийский путь. Мои родители же напротив очень поддерживали Даже поощряли некоторую яркость характера, но им всё равно было нелегко. Я, конечно, заставлял их поволноваться. Представляю, насколько. Как-то мама приехала навестить меня в Лондоне, примерно через год после того, как я туда перебрался. Она прилетела одна. Я навещал её в маленькой гостинице возле Гайд-парка, где она остановилась. Мы гуляли по парку, разговаривали, всё такое. Мама хотела посмотреть, где я живу, но я был против. Потому что жил в сквоте в Мейдвейл с Анитой, Трейси и кучей других австралийцев. Все окна были выбиты местными, желавшими, чтобы мы убрались. Входная дверь обгорела, туалеты разбиты, не было ни электричества, ни воды. Грёбаное бедствие по любым меркам. Была зима, и здание выглядело невероятно мрачно. В общем, однажды мы проезжали мимо этого дома на такси, возвращаясь к маме в гостиницу. Я до сих пор помню выражение её лица, когда она его увидела. Отчаяние и огромное волнение. Боже мой, да, такие вещи тяжелы для родителей. Но через пару дней мы сели в поезда и поехали в Дорсет навестить дальних родственников. Я читал New Musical Express, и там было анонс концерта The Birthday Party в каком-то маленьком лондонском клубе, и мама это увидела. Она буквально засветилась от облегчения, радости, ну и гордости. Как же про группу её сына The Birthday Party пишет английская музыкальная газета. Из её беспутного сына ещё может что-то получиться. Боже мой, никогда не узнаешь, что творится в сердце родителя, пока сам им не станешь. Помню, как разговаривал по телефону с Анитой пару лет назад о старых недобрых временах и сказал: "Мы с тобой были парой чудовищ", а она ответила: "Это уж точно, но ты всегда любил свою маму". Мне понравилось, что она это сказала. Она когда-нибудь показывала свои эмоции? Кто? Анита? Ты, блин, шутишь? Нет, мама. О, нет, не особо. Мама была не из тех, кто поднимает шум. Она была очень терпеливой, пройдя через очень суровые испытания, по-настоящему тяжёлые. Я думаю, всё её поколение такое, тихие и стойкие. Может быть, это вообще черта австралийцев. Но мама не была отстранённой, холодной или безразличной, наоборот, Просто она никогда не говорила о своих чувствах или о своей боли, по крайней мере, до самого конца откровенно. Но думаю, что даже тогда она пыталась таким образом защитить своих детей, сделать им прививку от жестокости мира. Ага. Всё их поколение такое. Да. И в этом контексте я действительно чувствовал себя неловко из-за собственной известности. Мне всегда казалось, что мама это сильно выбивало из колеи. Она же была, в общем, не публичным человеком. О того, что я делился собственным несчастьем с аудиторией, и маме, и другим родственникам, было неуютно. Хотя, посмотрев ещё раз чувством, она позвонила мне и сказала, что ей этот фильм показался очень смелым, и как она тронута. Примечание: документальный фильм Эндрю Доминика. Конец примечания. Меня это удивило, а мама вдруг заговорила о папе. Думаю, фильм что-то в ней пробудил или, может быть, подтолкнул к разговору о том, о чём она не говорила раньше, по крайней мере, со мной. Мама очень открыто заговорила о смерти моего отца, об определённых трудностях, связанных с этим, и о том, как это на неё повлияло. Это было удивительно. Спустя годы она наконец заговорила об этом. Да, и дело было не в том, что она не разрешала поднимать эту тему. Она просто самостоятельно справлялась с проблемами и не суетилась. А я, наверное, был слишком поглощён собой, чтобы затевать подобный разговор. Очень характерно для того поколения. И должен сказать, я восхищаюсь таким стойцызм мамы терпением. Да, меня это тоже восхищает. Мы все могли бы извлечь из этого урок. Тем не менее, это может привести к тому, что проблемы на самом деле не решаются, а вещи трудные, неудобные, но важные замалчиваются. В любом случае, я очень сожалею о том, как вёл себя с матерью. Хотелось бы пораньше стать достаточно зрелым, чтобы ощутить её огромную боль и помочь с ней справиться. Но большую часть жизни я окружился в диком вихре эгоцентризма. У меня не было времени для других. Глубоко сожалею об этом. Дети нуждаются в своих родителях, но и родители нуждаются в своих детях. Иногда это всё, что у них есть. Сейчас я это понял. Твоя мама была в той или иной степени верующей? Нет. Как-то она даже сказала мне, что завидует религиозным людям, но просто не может заставить себя поверить. Немного похоже на тебя. О, нет, Шон, я верующий, особенно сейчас. Мне кажется, она была очень уравновешенным человеком, твоя мама. Она была доброй и справедливой, и имела весьма чёткие представления о порядочности и хороших манерах. В каком-то смысле она была воплощением учтивости и правильности, но отнюдь не святой. У мамы было такое сухое, мрачное, злое чувство юмора, часто принимавшее форму тихого и меткого замечания. Она бурчала что-то себе под нос. Не то чтобы саркастическое, но было понятно, что она об этом всём думает. Наверное, тебе было очень тяжело от того, что не мог приехать и повидаться с ней. Да, не иметь возможности поехать в Австралию было тяжело. Я не мог навестить её в больнице или прийти на похороны. Пришлось будучи за тысячи километров смотреть с телефона моей сестры Джулии на маму, лежащую на больничной койке. Было очень тяжело видеть, как дорогая сестра с трудом сдерживается, а мать едва в сознании. А потом были похороны или видеопохороны, как мрачно назвал их мой сын Эрл. Церемония была скромной из-за ограничений, конечно, социальной дистанции. И всё же это была дань памяти неординарной женщине. Если есть время, когда нужно собраться вместе, обняться, побыть рядом, то это похороны. Но строгие эпидемические правила сделали это невозможным. Боже, эта пандемия полна чёрной иронии. Смерть по видеосвязи стала одним из её проявлений. Мне не особенно нравится слово отпущение, но трудно ли скорбеть, учитывая всё это? Ну да, если честно, иногда я даже забываю, что мама умерла. Вот, скажем, совсем недавно одна дама из королевской семьи надела платье от Vampires Wife. И я как раз собирался отправить фото маме, которая, будучи ровесницей королевы, очень её любила. Внезапно я понял, что получать эту фотографию никому. Это стало потрясением. Примечание: жена вампира. Марка одежды, основанная в 2014 году с Uzi Cafe, женой Ника, закрылась в 2024 году. Конец примечания. Я упомянул об этом, потому что очень много людей написали в Reddit Hand Files, что у них был такой же опыт. Это повсеместное явление, специфическое последствие пандемии, которое нужно как-то осмыслить. Множество стариков умерло в одиночестве, ещё более одинокими, чем когда-либо, а в Британии это о чём-то говорит. Когда ты в последний раз видел маму? Ну, я не был в Австралии с тех пор, как страну буквально заперли и подняли подъёмный мост. Поэтому думаю, в следующий раз будет ещё сложнее, учитывая, что мы со Сьюзи всегда останавливались у мамы. У неё была часть дома в Алстернвике, пригороде Мельбурна, и мы приезжали туда с детьми. Сьюзи шутит, что я 20 раз возил её в Австралию, но мы так и не выбрались из Алстернвика. И в этом определённо есть доля правды. А теперь дом продаётся, что тоже странно, его больше не будет. Я очень скучаю по Австралии, по маме, по семье, по Мельбурну, по самой Австралии, даже по бушу. Как мама относилась к твоей музыке? Она ходила на все мои концерты в Мельбурне, пока здоровье позволяло. Она также побывала на мероприятиях и in conversation, как и моя тётя Гвенни, её сестра, которая сейчас 95. Она тоже удивительная женщина. Гвэн и Дон родные сёстры. У Гвэн в мельбурнском доме есть прекрасное старое пианино. И когда я бываю в турне по Австралии, приезжаю к ней по утрам и репетирую. А она сидит в соседней комнате и слушает. В прошлый раз мама захотела послушать Голштейн. Она расположилась в своём плетёном кресле на кухне, и молча слушала. Мама была явно взволнована, настолько явно, что я забеспокоился и спросил, всё ли с ней в порядке. Она сказала: "Это очень грустная пластинка, дорогой, но очень красивая". И в течение следующих нескольких недель, пока жил у неё, я заходил на кухню, она всё сидела в кресле, слушая альбом, отрешённая от всего, взволнованная. Он как будто говорил с ней, и не только об Артуре, чья смерть её очень глубоко ранила, но и о тех людях, которых неизбежно теряет девяностотрёхлетняя женщина. А в таком возрасте это практически всё. Я был очень тронут. Это были прекрасные моменты. Потрясающе. Когда есть такая связь, воспоминания. Да, потом, как всегда, я собирался обратно в Лондон, а она стояла у дверей, сгорбившись над ходунками и махала на прощание. Как всегда, между нами была та невысказанная печаль. Может быть, мы увидимся в последний раз. Но ну, в этот раз так и вышло. Я очень по ней скучаю.